Росинки на тюльпане, жемчужины цветка. Свои головки клонят фиалки цветника. Но как соблазна полон душистых роз бутон, Что прячется стыдливо в одежд своих шелка.